Глава четырнадцатая. Продолжай, ведьма. Встреча с легионами лишила юную волчицу последних сил. Блам ругал себя, всматриваясь в девичье, ничего не выражавшее, кроме усталости, лицо. Поторопился, поспешил, изнывал от нетерпения представить, похвалиться. «Ты не голодна?» — поинтересовался демон. «Нет». Ксюша продолжала ковырять вилки листья салата, игнорируя урчание желудка. «Решила заморить тебя голодом?» «Дай угадаю. Назло мне». «Нет аппетита» ответила она, не поднимая головы. «Почему, моя волчица, не чувствую тебя?» спросил отложив приборы, которые без пользы крутила в руках последние 15 минут. «Я не знаю, могу только догадываться, что кто-то из твоего рода позаботился о защите». Демон не отвлекался от трапезы. «А как ты понял, что именно я твоя пара?» Балам пригубил вино. «Когда твой отец призвал меня и попросил об услуге, я заглянул в его будущее и увидел там тебя. Ты можешь видеть будущее?» «Могу. Но это не значит, что я знаю его до мелочей». «Вижу лишь знаковые события». Балам отодвинул тарелку. «Да, я видел нас вместе, и сейчас я говорю не о сексе», усмехнулся, опережая замечание «Я видел тебя здесь», обвел взглядом белоснежную столовую. «Видел на кухне и в саду», замолчал, наливая себе вина. «Видел твое пробуждение с утра в нашей постели». Девушка безмолвно следила за движениями губ демона. «Видел, как ты приказывала легионам», продолжал перечислять сцены, пронесшиеся в его сознании. «Этого мне показалось достаточно, чтобы признать в тебе пару. Вина?» Спросил, прекрасно зная, что не разрешит выпить и глотка. «Нет». Он поднялся и прошел к низкому столику. «Сок? Чай?» Но, не дождавшись ответа, выбрал напиток на свой вкус. «Держи». Протянул высокий бокал с соком. «Девушка же одна отпила треть». «Что ты туда добавил?» Спросила она стороженно, принюхиваясь. «Ничего? Чего тебе стоило бы опасаться?» Демон забрал бокал и подхватил девушку на руки. «Я хочу исправить свою же ошибку. Усыпив меня...» Ксения с трудом удерживала голову на весу, беспомощно хлопала ресницами, борясь со сном. «Тебе нужен отдых, а я забыл об этом». Девушка фыркнула, прижала щекой к мужской груди и совсем невнятно произнесла. «Как же я тебя ненавижу!» «Это прекрасно, Ксения, прекрасно!» Поднявшись с драгоценной ноши на второй этаж, он уложил ее на кровать, раздел, бережно укрыл одеялом и задумчиво опустился в одно из кресел. Планировал, мысленно переставлял предстоявшие события, ища идеальный вариант. Сейчас принц позволил себе находиться рядом с Ксенией, откладывая посещение ведьмы в стае Платовых, а значит, отдалял возможность разобраться с наложенной защитой. Демон сменил позу. Вытянул ноги, запрокинул голову, уперевшись затылком в спинку кресла. Но так ему не было видно избранницу, а ему хотелось ее видеть. Не тайком, как он это делал раньше, а вот так запросто наслаждаться. «Господин!» — голос беса в голове вклинился в раздумья. «Я нашел ведьму», — доложил коротко. «Это отлично. Расскажешь завтра об этом своей госпоже». Принц тихо поднялся. «Я тебя жду у себя». Чтобы не шуметь, он переместился. «Что за ведьма?» — спросил уже в голос. «Шарлатанка?» «Нет, что вы!» — возмутился бес. «И какая же нормальная ведьма согласится встретиться со мной?» Спросил Балам и принялся листать книгу. «Глупая», — уточнил бес, сконфуженно улыбаясь. «Пусть будет так. Иди», — отослал. Демон быстро пробежался глазами по оглавлению книги, отложил ее и взял следующую, но ни одна из них не давала ответ на интересующий его вопрос. Поиски закончились с рассветом. Он принял душ сменил одежду на свежую, спустился к столу, принципиально не заходил к юной волчице, дал ей время побыть наедине самой с собой и узнать от беса свежие новости. Улыбаясь, слушал возбужденный шепот Ксении, сдавленный ответы слуги, налил себе еще кофе и принялся ждать. Как и предполагал, Юная волчица не стала делать из своего желания тайну. «Ты помнишь о своем обещании?» Она вбежала в столовую. «Доброе утро, моя госпожа. Не буду я желать тебе ничего доброго». «Почему же?» — уточнил Блам, потягивая горьковатый кофе. «Я отлично все помню», — тряхнула копной волнистых волос. Она забрала из мужских рук чашку. «Твой точно не отравлен. Блинчик можно?» — указала на тарелку. «Пожалуйста». Принц протянул волчице свою тарелку, а себе взял новую. «Отравлен?» — сокрушенно покачал головой. Я не желал тебя отравить. Так что насчет обещания? Какого? Ему нравилось разыгрывать непонимание. Не препятствовать разрыву нашей связи. Помню, а ты о своем не забыла? Ксюша вскинула тонкие брови и с вызовом ответила. Нет, сегодня нас ждет ведьма. Рассказывала она, не переставая таскать блины с чужой тарелки. Она готова провести ритуал разрыва истинной пары. Ждет нас? Именно. Встреча в десять утра по земному времени. Закрутила головой в поисках часов. Так мы опаздываем? Принц торопливо промокнул салфеткой губы и подал руку. «Да?» Ксюша наивно распахнула глаза и протянула руку. «А откуда великий, могущественный и ужасный принц знает, где проживает ведьма?» Спросила подозрительно, прищурившись. «Я не знаю, но знает бес. Бес!» Он позвал слугу. «Проводи нас». «Вновь обман?» «Нет, ты действительно думаешь, что я не слышал ваш с бесом разговор?» Балам жал девичьи пальцы. «Идем!» «Проводи нас, бесик!» Шепнула девушка. Узкий коридор типовой квартиры, забитый из пола до потолка картонными коробками с неизвестным содержимым, вынудил Ксюшу прижаться к мужскому боку и крепче держаться за локоть. «Действительно ведьма», — хмыкнул принц преисподней, втягивая воздух. да причмокнул, — «так ее век будет недолг». «Почему?» «Ни одна ведьма в здравом умении согласится встретиться с демоном. Ведьма для демона — подпитка, усилитель, ресурс». «Поэтому ты привел меня к ней», — воскликнула волчица. «Тебе нужна ведьма», — продолжала изобличающе с нотками обиды в голосе. «Нет, моя госпожа». Принц остановился перед закрытой дверью. «Я хотел порадовать тебя», — шептал, склонившись к уху, и заодно получить свое первое желание. Он выпрямился, толкнул внутрь створку. «Доброе утро». «Доброе, доброе», — отозвался мелодичный женский голос. «Входите, обувь можно поставить на полку, тапки у коврика». После этих слов мелодичный голос стал раздражать Балаама. Он взглянул на клетчатое разношенное недоразумение с дырками на носах и процедил. «Мы позволим себе остаться в своей обуви». Демон без интереса осматривал жилище ведьмы. мрачное наполненный массивной мебелью, похожий на захламленную кладовую. «Кажется, кто-то не любит уборку», — прокомментировал он увиденное. «Не люблю», — признала женщина. «Не вижу в ней смысла». Она перемешивала потрепанные карты и веером раскладывала на столе. «Что вас привело ко мне?» «Вы нам ответьте». Принц преисподня ощутимо сжал девичьи плечи, не позволяя Ксении облегчить задачу для ведьмы. Да и он хотел понять, насколько сильна вороже и... просто развлечься, воспринимал происходящее как небольшую постановку. Хм, загадочно протянула ведьма. Хм, собрала карты и перетасовала. Как интересно! Невероятно! Захватывающе! Удивительно! Мы поняли, что у вас богатый словарный запас, — не сдержался демон. Но мы пришли не за тем, чтобы узнать синонимы к слову великолепно. «Да?» — встрепенулась ведьма. «А зачем же вы пришли?» «Мы хотим разорвать нашу связь», — вмешалась волчица. «Связь истинной пары», — пояснила. «Я не желаю быть с ним». Острый ноготок уперся в грудь балама «Вы можете нам помочь?» Ведьма бестолково таращилась секунд тридцать. «Конечно», — подскочила из-за стола. «Вас, молодой человек, ждет сложное путешествие. Карта странника указывает на дальний путь, а карта судьбы и мора — на сложности. А вот эта карта...» потрясла изображением песочных часов, кружась у стола. «Ничего не понимаю». Она еще раз перемешала колоду. «Как странно». Брела к комоду. Перетасовала, сняла верхнюю карту, снова перетасовала. «Мы еще тут». блам постучала стучала дверной косяк, привлекая внимание. «Я помню». Ведьма продолжала действия с картами. «Сломались». Осмотрела колоду со всех сторон, вызывая у демона тяжелый вздох. «Ладно, потом разберусь». «Разорвать связь», почесала кончик носа м что ж...» Заметалась по комнате захлопала ящиками комодов. «Я впервые буду разрывать связь. Николя!» — похвалилась спавшему коту. «Вспомнить бы?» — высыпала камушки на стол. Демон чуть ли не скрипел зубами в упор, разглядывая ведьму, невысокую, сухенькую женщину с тонкими, как ветви ивы, руками несуразной прической из пережженных желтых волос. «Еще долго?» — он раздраженно поинтересовался. «Всего пара минут», — отозвалась ведьма доброжелательно. Словно она сейчас не готовилась к ритуалу разрыва связи истинной пары, а расставляла посуду для чаепития. «Вы присядьте в кресло!» Бросилась в дальний угол. «Вам здесь будет удобно! Брысь!» Она легонько подтолкнула черного кота под назад зад. «Брысь, Николя, уступи место гостям!» Приоткрыв глаза, кот взглянул на хозяйку, искусно изображая на морде вселенскую скорбь. «Поторопись, господин Дорский, тебя все ждут!» Кот перевел заспанный взгляд на визитеров и совсем по-человечески подобрался тут же сел широко распахнув желтые глаза тряхнул головой отгоняя остатки сна и слезая с кресла засучил толстыми короткими ляжками в воздухе стараясь нащупать пол присядь кажется мы здесь надолго демон провел свою спутницу к креслу не беспокойтесь управимся за десять минут отозвалась ведьма продолжая бегать вокруг стола рассыпая какие то зловонные травы конечно конечно хмыкнул балам разрыв связи минутное дело окинул комнату скептическим взглядом что то не так спросил утаращившегося на него кота. Животное активно закрутило головой из стороны в сторону. «Я готова», — объявила ведьма, приглашая пару. «Нужно сесть друг напротив друга», — указала место юной волчицы. «Вот так, отлично». Проследила, чтобы и Балаам сел. «Начнем». Ухватив пучок трав, ведьма закружила, сдавленная мычая, размахивая руками. Особенно долго она задержалась за спиной демона, посыпая идеально уложенные волосы смесью перетертых трав. Шептала что-то неразборчиво, пропитывая тошнотворным смрадом дорогой костюм. «Все», — поинтересовался принц, не поворачиваясь. «Еще совсем чуть-чуть». Ведьма бросила травы в высокую чашу. Она вновь сделала круг, перекладывая с места на место цветные камушки и сухоцветы. «Развожу!» — воскликнула, схватив со стола две куриные ножки с крючковатыми когтями на пальцах. «Отвожу от нее твой взор!» Замотала конечностями перед мужским лицом. «Разрываю единую нить судьбы!» Ударила ими демона в лоб. «Ведьма!» Стул с грохотом отлетел к полированному шкафу. «Мляуть, ты что творишь, болезная?» «Принца преисподней по морде, куриной лапой!» Взвыл кот, в секунду оказавшись перед Балаамом. «По лицу, господин, по лицу!» Полз на пузе. «Помилуйте хворую!» Зыркнул на притихшую ведьму. «Она у меня с детства с куда кудаумием страдает!» «Ты что такое говоришь?» возмутилась ведьма «Молчи ради ада о пламени!» — шипел фамильяр. «Роняли ее, господин! Отец ронял, сестры роняли, да и мать роняла!» Николя прижал мохнатые уши и позволил себе взглянуть в глаза демона. «Не развеете, а?» — спросил с надеждой. Демон молчал, обтирая платком лицо, не отводя взгляда от Ксении, всем своим видом показывая, что он готов терпеть и дальше, если она просит. «Она же молодая ведьма, вот дитя совсем, только-только дар проснулся, и я на службу заступил!» — гнусавил кот. помилуйте протянул жалобно баам убрал платок в карман продолжай ведьма уже не просил приказывал давай кот забегал кругами давай господин ждет поторапливал растерявшую всю свою храбрость ведьму не гневи принца видишь терпение на исходе фамильяр благоразумно отбежал косясь на проявившиеся у демона рога так это все ответила ведьма как все глаза кота стали совершенно круглыми и выпущенными все значит все Балам поднял стул и вернул его на место. «Ксения, мы уходим», — произнес тоном, нетерпящим возражений. «Если хотите, я вам на детишек погадаю, в счет извинений», — пролепетала ведьма. «Нет, спасибо». Юная волчица сама взяла принца под руку. «Ей нужно заплатить», — произнесла на грани слышимости. «Что, прости?» — уточнил Балам. «Нужно заплатить», — повторила волчица. «Дать денег за прием, она же потратила на нас время». Великому, могущественному и ужасному принцу преисподней ничего не осталось, как достать портмоне и извлечь из него земную купюру. Этого достаточно?» «Вы удивительно бережливы, господин». Кошачья морда растянулась в улыбке, но стоило демону повернуться к фамильяру, улыбка скисла, а кончик пушистого хвоста задрожал. «Благодарствуем!» — неуклюже поклонился кот, от испуга забившись к хозяйке под ноги. благодарством великий!»